Начав движение, пилот приоткрыл щёлку в иллюминаторе и впустил внутрь спасительный ветерок. На полосе было пусто, им сразу дали разрешение на взлёт. Гюнтер отпустил тормоза и приступил к разбегу. Джо х е л е н крепко зажмурившись, вцепилась в руку Лейси. Погода была, к счастью, ясная. Стояла жара не по сезону, 15 октября как-никак. Со дня гибели Хьюго прошло почти два месяца.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 Ещё через полтора часа барон стал понемногу снижаться. Местность внизу сильно отличалась от плоских пространств, по которым они несколько часов назад мчались из Флориды в Валдосту. Насколько хватало глаз, до самого горизонта протянулись горы, уже окрасившиеся в к р а с н ы е ж ё л т ы е и о р а н ж е в ы е цвета. Гюнтер приготовился к посадке, и горы стали ближе. Лэйси потрепала д ж о х е л е н по руке, чтобы разбудить.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 Открыл дверцу и помог им спуститься на лётное поле. Шагая к ангару, он предупредил. «Сейчас я познакомлю вас с Расти. Он здешний. Он отвезёт нас к себе в горы. Это полчаса езды наверх». «Ты останешься?» — спросила Лэйси. «А как же? Я тебя не брошу, сестрёнка. Как тебе погодка? То ли ещё будет, когда мы поднимемся повыше». р а с т и был с виду как медведь с густой бородой могучей грудью и широченной улыбкой ставшей еще шире при приближении двух симпатичных женщин судя по виду и состоянию его форда эксплор машина была знакома только с горным бездорожем ь покидая аэродром р а с т и поинтересовался заедем в город неплохо бы купить зубные щетки заметила л е й с и он заехал на стоянку перед маленьким магазином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 Гюнтер объяснил, что хозяин дома — его друг, преуспевающий владелец отелей, прячущийся здесь от летней духоты Атланты. Расти попрощался с гостями, наказав звонить ему по любой надобности. Связь была х о р о ш е й и всем троим было, кому позвонить. Лэйси позвонила управляющему домом и попросила передать соседу Саймону ее просьбу позаботиться о Фрэнке. Следующий ее звонок был п о ч е к о Она сообщила ему, что они прячутся в горах, где им совершенно ничего не угрожает. Джо х е л е н позвонила соседу Армстронгу и попросила его понаблюдать за ее домом, хотя он и Глория и так занимались этим минимум 15 часов в сутки. У Гюнтера имелись, разумеется, срочные дела, которые он принялся увлеченно обсуждать по телефону. Женщины постепенно приходили в себя. После флоридской жары они наслаждались горным воздухом.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 Лэйси Джо х е л е н устроившиеся на причале над рыбацкой лодочкой, тянули из банок холодное пиво. «Расскажи мне про Клаудию МакДовер», — попросила л е й с и а х с чего начать? С первого дня. Почему она приняла тебя на работу и продержала восемь лет? Хотя бы потому, что я хорошо делаю то, к чему обучена».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 Судебные протоколисты-стенографисты в курсе всего Лэйси. Поступив к Клаудии, я уже ее подозревала. Моя задача облегчалась тем, что она ничего не знала. Я сразу стала кое-что замечать. У нее был дорогой гардероб, но Клаудия пыталась это скрывать. На важные слушания, привлекавшие много народу, одевалась подчеркнуто скромно. А вот когда выдавался ленивый денек в офисе, она одевалась чуть ли не во все лучшее.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 получив доступ в ее кабинет, не оплошал, поставил жучки на ее телефоны и нанял хакера для взлома ее компьютера. «Вот тебе и с т о ч н и к информации». Клаудия соблюдала осторожность, особенно в делах с ф и л и с Турбан. Для служебных дел у нее был кабинетный компьютер, для личных – лэптоп. Потом завела еще один лэптоп для своих секретов. Майерс у Коули ничего этого не рассказывал, потому что боялся, что если с Майерсом что-нибудь случится –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 Нам стало ясно, что у нее существует постоянный источник крупных сторонних поступлений. Реактивные самолеты всякий раз арендовались на имя ф и л и с Имя Клаудии никогда не звучало. Потом выяснилось, что у судьи квартира в Нью-Джерси, дом в Сингапуре, вилла на Барбадосе. Всего не припомню. Все тщательно спрятано. Так они думали. Но Коули не сводил с них глаз. «Почему он не обратился в ФБР?»